шестнадцать. Второе вторжение Рокота вышло куда более кровавым и беспощадным, чем первое. Храмы молодых богов, восстановленные к тому времени, обратились в настоящие крепости. Узурпатор многому научился и, во всяком случае, сперва имел немалый успех. Правда, его самого в Хейорварде не увидели, уже потом окольными путями. Старый Хрофт узнал, что вторжение в Мидгард было лишь обманным маневром, а главные силы владыки тьмы прорывались совсем в ином месте. Но эта война, гремевшая в сотнях мест и миров разом, оставалась от него скрытой. Молодые боги вновь вытеснили ратиракоты из Хирварда. Второе вторжение закончилось. Дальние укрепились в Брунивагаре. однако там в между м и р ь е дело обстояло совсем не так там ракот окружал и брал в плен а р м и и многократно п р е в ы ш а в ш и е числом его с о б с т в е н н ы е в о и н с т в а там сражались те кто следовал за ним потому что так велела их совесть а не страх так ракот наступал его восстанию предстояла еще долгая жизнь три штурма самого обетованного И лишь потом медленное отступление обратно на дно миров. В х о р в о р д е предстояло пройти еще очень-очень долгому сроку, а молодой Макхедин так и не встав в ряды своего поколения, упорно и неустанно постигал т ь м у постигал совсем не так, как р а к о т он не пытался подчинить ее, и с п о л ь з о в а в лишь как дармовой источник силы. Он не творил полчища монстров, но говорил, говорил и говорил с теми из смертных колдунов и шаманов, кто немудренными своими заклятиями зачастую добивался сравнимого с деяниями истинных магов. Комментарий Хедина. Здесь в рукописи разрыв. Старый Хрофт попросту выпустил огромный временной пласт, наверное, потому, что по его мнению там ничего не случалось. Конечно, это не так. Случалось и очень многое. Долго гремело еще восстание Ракота. После его поражения немало времени ушло, пока власть молодых богов не восстановилась окончательно. Немало миров, где признали власть узурпатора, оставались в неведении о его конечной судьбе еще целые поколения. можно припомнить и губителя, но старому Хрофту верно требовалось показать совсем иное мою дорогу к собственному восстанию. Да, она тоже выдалась долгой и извилистой, начинаясь на скалистых берегах острова под названием Хеденсей. Конец комментария. Молодой Мак Хеден, отец дружин, привык и м и н о в а т ь его именно так, что-то замышлял. Он появлялся время от времени, лицо его всегда оставалось мрачным, м е ж бровей залегли глубокие морщины, а на висках вдруг появилась седина. От него старый х р о ф т и узнал, чем закончилось восстание повелителя тьмы. Хотя надо признать, рассказывал Мак очень нехотя. Сам свидетелем последних сражений за темную цитадель он не был. Зато, когда ракота в цепях привели на суд, молодые боги выдали мятежника его же поколению, а Мерлин сделался верховным судьей. Хедина заставили читать приговор. Об этом он говорил с плохо сдерживаемой яростью. Как именно его заставили, чем принудили, он старательно уходил от темы. Выходило, что его не весть как, не весть где схватили, скрутили. Приволокли в замок всех древних и выставили, что называется у позорного столба. Отец дружин никогда не видел Хедина в таком гневе и никогда не видел вообще никого, кто так хорошо бы умел свой гнев скрывать. Зачитывание приговора он пересказывал старому Хрофту во всех подробностях, словно стремясь во что бы то ни стало выговориться. Отец дружин слушал его и не слышал. Детали были неважны. Важно лишь нанесенное молодому магу оскорбление, унижение, которого он не забудет. х е д и н г о р д очень горд, пожалуй, самый гордый из всего своего поколения. Не самый властолюбивый, не самый сильный, не самый искушенный, но самый гордый. И большую ошибку совершил тот, кто по небрежности или недомыслию... Имел несчастье за дети эту самую гордость. Это очень хорошо. Мерлин, глава совета поколения, похоже, сделал за старого Хрофта немалую работу. Они не остановятся, сказал отец дружин, резко перебив многословное излияние своего ученика. Что? Похоже, Хедин даже опешил. Ему сейчас требовался слушатель, а не собеседник и уж точно не спорщик. Ничего. Они унизили тебя один раз и на этом не остановятся. Почему ты так решил, почтенный Хрофт? В каждом стаде должна быть черная овца. Когда я владел Асгардом, таким был Локи, бог огня. Таким среди молодых богов оказался Ястир, сделавшийся е р г о х о р о м тупым, не рассуждающим и беспощадным. Таким среди твоего поколения оказался ты. Я, скорее уж ракот, как только его не клемили, узурпатор показался бы почти комплиментом. Нет, ракот извергнут, развоплощен и заточен навеки. Приговор мало чем отличающийся от смертного. Если б не законы древних, запрещающие лишение истинного мага жизни, его бы казнили. Мрачно буркнул Хедин. Может быть. но во всяком случае ракот более не черная овца он ни что осталась только память а ты вот он здесь рядом так хорошо так приятно будет благонамеренным магом тыкать в тебя пальцем насмехаться и вышучивать при этом чувствуя себя полностью в своем праве ты ведь прогневал молодых богов ты ослушался их ты не выступил против узурпатора Поэтому тебя так удобно, так хорошо и так приятно иметь поблизости. Не обольщайся, Мак Хедин, твои сородичи не остановятся. Мерлин попытается изобрести для тебя новые унижения. Глаза Хедина сузились. Это мы еще посмотрим. Если ты р е ш и л идти путем Ракота, о, я не настолько глуп, фыркнул молодой Мак. Я постигал т ь м у но не подчинял ее себе. Мне нет нужды возводить цитадели и творить всякие там легионы мрака. Мы пойдем другим путем. Не стану допытываться, каким именно. Покачал головой старый Хрофт. Но помни, Хеден, что открытой силой тебе п о к о л е н и е не победить. Кто тебе сказал, почтенный друг мой, что я собираюсь кого-то побеждать открытой силой? Дело, но удивился чародей. Мне просто надо доказать им, что со мной шутки плохи. Замысел достойный, но главное составить хороший план. Хедин сжал кулаки. Настоящий план, глубокий, так чтобы все предусмотреть, любую неожиданность. Это невозможно, друг Хедин. Мы вот тоже. Вы не были поколением, вы не были великим пределом. В запалчивости ь он даже не заметил собственной б е с т а к т н о с т и Вы не познавали тьму, а я все это, у меня все это, в общем, у меня получится. Должно получиться. Удачи тебе в этом. Ровным голосом сказал старый Хрофт. Помни, я всегда встану с тобой рядом, плечом к плечу. Спасибо. С чувством выдохнул молодой Мак. Для меня это многое значит. Но не думай, почтенный друг мой, что я намерен подвергать тебе опасности или, как я уже сказал, восставать против молодых богов. Мой план куда тоньше. Замечательно, коли так. Старый Хрофт старался не улыбнуться. Поведаешь мне, если сочтешь нужным. Хотя, пожалуй, будет лучше, если об этом никто не узнает, даже я. Хеди на т р ы в и с т о кивнул. Они еще не знают, кому бросили вызов. А когда узнают, горько пожалеют.